Ты же ее знаешь. Она мне все о вас и выложила. Нетрудно было догадаться, что на все те побрякушки, которыми ты ее осыпаешь, твоих заработков не хватит. Как только до меня это дошло, не было ничего проще проверить отчетность фонда. И не только ее. Ценную информацию предоставила Миссис Мале, я был у тебя в кабинете, когда ты рассыпался в благодарностях за ее взнос. В списке дарителей указаны пятьсот долларов. Миссис Мале послала чек на тысячу. Замолчав, я с трудом заставил себя смотреть ему в лицо. Слишком мучительно было видеть его искаженные черты. Этого достаточно, я думаю, дафна, поле, учетные книги, миссис Моле, фонд Поли Фаулер, по накоплению мехов, бриллиантов и автомобилей. Поль замер с бокалом в руке, потом вздохнул и тихо сказал Все верно. Значит, ты признаешь, что я прав? «Разумеется, признаю. Это была самая дилетантская афера в истории. Я все время поражался, что она так долго тянется». В глазах его вдруг мелькнула привычная саркастическая усмешка. «Надеюсь, тебе не нужен обширный экскурс в психологические мотивы? Ты и сам побывал в рабах у Келлингемов». Хотя и не до такой степени. По крайней мере, великий Келлингем не посещал твой дом дважды в неделю, всегда в одно и то же время, год за годом, регулярно, как какая-нибудь провинциальная старая дева, концерты в филармонии. Он пожал плечами. «Черт побери!» Я ведь не собираюсь оправдываться. Не настолько я глуп. Шел я на это с открытыми глазами. Полагал, что заполучить поле на любых условиях все же лучше, чем не заполучить вообще. Но попробуй выдержать это целых шесть лет. Попробуй выдержать с этой невозможной, безумной, ненасытной женщины, которая верит, что старый Келлингем... Нечто среднее между Наполеоном и Господом Богом, Который тебе за завтраком зачитывает из газет его речи. Ой, милый, старик вчера произнес такую речь Перед орческими скаутами из Массачусетса. Свобода, — сказал он, — это главное достояние Америки. Прикрыл рукой глаза. Не возникло бы и у тебя чувства, что ты заслужил каждый грязный цент, который удается выжить из этой семейки? Фонд Поли Фаулер. Да если бы я мог, выделил бы последний грош из этой патологически самонадейной и эгоистической семейки. Опустив руку, взглянул на меня с ехидной, но виноватой ухмылкой. — Прости, друг. — Продолжай. Пусть это останется позади. — Нет ничего лучше покаяния. Мое возбуждение одолело сомнительное участие к нему. Думал я только о безжалостном магнитофоне МакГайра. — Ладно, — сказал я. С этим ясно. Но все остальное мне стало ясно, когда я услышал от поля, что Джимми узнал о шалостях старика и догадался о растрате. Разумеется, она не понимала значения своих слов, но я-то понял. Ведь ты был первым, кто назвал Джимми шантажистом. И был прав, не так ли? Он понял, что может на тебе заработать. Попытался, и так.